Глава шестая. Ирина. Я сгружала в тележку все, что считала необходимым. Мясо, крупы, овощи, несколько девчачьих мелочей, цветной картон, альбомы для рисования, прописи. На кассе на меня подозрительно косились, так как тележки у меня было две. Ничего, мне тут недалеко. Дотащу. Да Наверное. Скептически осмотрела объем покупок, уложенных в пять пакетов. Нет, придется помощника искать. Повертела головой и увидела молодого парня, курящего на крыльце магазина. Ну что ж, добрые дела определенно компенсируют вредные привычки. С натугой подняла покупки и целенаправленно отправилась побуждать человечество к... проявлению человечности. «Молодой человек, не поможете даме в беде?» Я бросила пакеты к ногам парня и обольстительно улыбнулась. «А?» Парень смотрел на меня, как на зебру в розовую крапинку. «Пакеты возьми!» распорядилась, потому как интуиция подсказывала, что парень просто заточен под четкие и ясные приказы. Пакеты тут же оказались в крепких мужских руках. «Идем!» — поманила за собой и мягко скользнула на скользкую подтаявшую дорожку. «Хорошо, что я сегодня в удобной обуви». э парень быстро нагнал меня, шурша полиэтиленом. «А куда мы?» «Лечить измученные души добрым словом». Я покосилась на него и завернула за магазин. «Тут пройти-то два подъезда». «Ты веришь в добрые слова?» — стрельнула я глазками. «Э, «Нет», — парень смутился, поняв, что сказал. «Ну, то есть...» «Я поняла. Можешь не утруждаться». «О, нам сюда!» — указала на подъезд, где уже второй месяц был сломан домофон. «Слушай, у тебя электрика толкового нет?» — кивнула я на панель с кнопочками. «Не работает, зараза!» «Я сам могу!» — парень нахмурился. «Только вот тут компания на обслуживании стоит», — показал он на приписку снизу кнопочек. «Два месяца уже ничего не делает эта компания», — вздохнула я и протиснулась в подъезд. Поднялась по лестнице на второй этаж и осмотрелась. «Ага, дверь заменили. Звонок тоже. Но вместо того, чтобы нажать на кнопку, я постучалась. Дверь открылась через минуту». «Заноси!» — скомандовала я, входя. «Здравствуйте, Ангелина Павловна!» «Здрасте, тетя Гель!» — вошел парень с сумками. Я удивленно покосилась на него. «Миш, а ты-то тут как?» — удивилась худенькая маленькая женщина. «Помогал!» Парень пожал плечами, поставил пакеты на пол, кивнул мне и скрылся в подъезде. «Это кто?» Уточнил я, похлопав глазами. «А это Глеб твой мальчика приставил, чтобы помогал», — радостно сообщила мне хозяйка квартиры. Я мысленно сделала себе зарубку на то, чтобы поговорить с Глебом о том, что он все время сует нос в мои дела. «Да ты проходи, проходи! У Ланки сейчас видеоурок. Тошка в школе, а есть спит. Дневной сон у неё. Я кивнула. Где старшие, я знала. На реабилитации после очередной операции. Успешной, кстати. Ангелину Павловну я знала давно. Она у нас в детдоме работала воспитателем по социальной адаптации, когда мне было 15 лет. У нее был один ребенок, Антон. Родился он со осложнениями Все думали, что инвалидом станет. но Геля Пауна имела очень стойкий характер и буквально за год усиленной работы поставила сына на ноги. Правда, с работы ей пришлось уволиться. Приобретя опыт и посовещавшись с мужем, эта маленькая и с виду хрупкая женщина взяла себе еще четырех детей с различными отклонениями. Например, Лана была инвалидом по слуху. А если вообще ВИЧ-положительный ребенок? Таких из детдома не забирают. Мороки очень много, даже если государство и оплачивает лечение. Сколько порогов было оббито Ангелиной Павловной, не счесть. И все бы ничего. Но полгода назад муж и единственная опора моей воспитательницы погиб. Как только я об этом узнала, то примчалась сюда, к ней, в квартиру, и ужаснулась от царившего здесь духа безысходности. Детей у этой женщины могли теперь забрать в любой момент, так как не было официально трудоустроенного кормильца, а пенсия по потере не покрывала минимальных затрат на таких сложных детей. Тогда-то я и начала действовать. Собрала художников и попросила переделать четырехкомнатную квартиру в Третьяковскую галерею со свежим ремонтом. Парни расписали все за три дня. Пятеро помогли. Троица переделал ванную комнату, воткнув туда душевую кабину. В общем, почти все, как с квартирой Глеба. После этого я рванула к Маринке и объяснила ей ситуацию. Подруга тут же позвонила Яне, попросив приехать. После недолгих обсуждений Марина решила подарить одну из самых своих популярных картин Ангелине Павловне – чтобы органы опеки воспринимали заработок, идущий от выставки картины, как постоянный доход семьи. Подруга еще хотела денег дать, но Яна отговорила, сказав, что у нее есть с кого стрясти помощь для такого человека. Но вот недавно кто-то сломал домофон в подъезд и испортил дверь женщины. Даже звонок сломал, сволочь. Оказалось, что это сосед, каким-то образом узнавший, что рядом с ним живет заразная девочка. Глеб соседа вычислил быстро и поговорил по душам. Тот, конечно, все компенсировал, но новую дверь поставили только три дня назад, а домофон до сих пор не сделали. «Как вы тут?» Я быстро перетаскала пакеты на кухню и принялась разгружать их. «Ох, Ирочка, что бы я без тебя делала?» С чувством ответила Геля Павловна. «Я ж думала, что все. А теперь каждую неделю кто-то приходит и помогает. Ты бы видела, для естьки пандус сделали!» Если честно, то не заметила, пропустила, но кивнула. «Это хорошо!» – улыбнулась, выгружая продукты. «Препаратов всех хватает!» «Да, а тут намедний директор сети аптек лично прислал новый слуховой аппарат для Ланы». Она перевела дух, и впервые за сегодня в ее глазах промелькнула затаенная грусть. Не отошла она еще от потери мужа. Мы немного поговорили про детей, пока я пила чай. И на кухне вскоре показалась Лана. Застенчиво заглянула в помещение и смущенно заулыбалась, увидев меня. «Здравствуйте, тетя Иа!» «Молодец!» — учится выговаривать слова правильно. Артикуляция уже четкая. «И тебе привет!» — улыбнулась я. «Какую прическу будем тебе сегодня делать?» «Не аю!» — пожала она плечами. «Идем, что-нибудь придумаем!» — улыбнулась я. Пока возилась с Ланкиными длиннющими волосами, проснулась Еська, которую тоже пришлось срочно заплетать. Ушла я из этой гостеприимной квартиры только через два часа, когда закончила наводить для девочек красоту. А что? Девочки в любом возрасте хотят быть красивыми. Подумав, отправилась на ближайшую остановку. Надо бы еще в детдом заглянуть. Я девчонкам там накупила всякой нужной мелочи. Не одежды нет. Этого добра туда вагонами возят. Все новое, с бирками. А вот подобрать это все, чтобы сочеталось хорошо, то еще искусство. Да и всякие заколочки, украшения, косметика. Об этом работники подобных заведений думают редко. Но для девочек очень важно не заработать себе кучу комплексов, а потом пытаться решить их, ведя социальный образ жизни после того, как специализированное учреждение выпнет их в реальную жизнь. В детдоме ничего не изменилось. Совсем. Те же серо-голубые стены, тот же вытертый сотнями ног деревянный пол, хотя нет, окна пластиковые в прошлом году вставили. Да и растения на окнах теперь поливают, они бычки от сигарет в них тушат. «Ни как Ирка пришла!» Мне навстречу выглянула заместитель по воспитательной работе. «И вам не хворать!» — оскалилась я в подобие улыбки. Эта вампирша еще мне в свое время не один литр крови выпила, так что местных ребят я жалела весьма обоснованно. И если нынешнее поколение за волосы таскать было нельзя, то она просто отбирала у ребят телефоны, а потом забывала их отдать. Или могла на чем-то другом оторваться. «Кто сейчас в своих комнатах?» — спросила я, не сбавляя шага. «Так, с двенадцатой по пятнадцатую с учебы вернулись», — сдала она мне всех. Я кивнула и отправилась в указанном направлении. «Ирка, ты смотри!» По доброте душевной тебя сюда пускаю. Вот нагрянет проверка. И узнает, насколько вы на бедных детках нажились. А я еще кое-чего могу рассказать. Не удержалась я от колкости. Хотите? Ведьма ты, Ирка! Обиженно пробурчала дама и скрылась глаз моих. А ничего тут. Тряхнув головой, я нацепила на себя улыбку и отправилась в пятнадцатую комнату. Она самая большая из всех. «Привет!» — нацепила я доброжелательную улыбку, заглянув в комнату после короткого стука. «Ура! Наша Ирина пришла!» Три девчонки подскочили с места, оторвавшись от телефонов. «Так, Даш, зови остальных сюда! У нас час красоты! Кто с прошлого раза научился нормально краситься?» Я строго посмотрела на оставшихся девочек. так верка Она сейчас нас всех с утра и молюет, — обрадовали меня. Я грустно усмехнулась. Да, девочек-подростков тоже никто из детдомов в семьи не возьмет, потому что они уже большие и краситься рано начинают. Ярко, страшно и дешевой косметикой, которая размывается через час. «Смотрите, что я привезла!» Когда все девочки собрались вокруг меня, я открыла сумку и вывалила все содержимое, за которым пришлось заглянуть в специализированный магазин. Через два часа я, уставшая, но довольная, покидала родные пинаты. Еще хорошо, что между делом удалось Верке подсунуть блок презервативов, а то знаю я их. Пусть выдает поштучно, кому понадобится. Верка бойкая и ответственная. Не подведет. Глеб ждал меня у ворот. Стоял рядом с машиной и просто смотрел на то, как я подхожу к нему. «Меня никто не убил», — радостно отрапортовала и, подпрыгнув, чмокнула его в колючую щеку. «Ну, у него и щетина растет быстро». «Вижу», — мрачно ответил он мне. «Домой?» — спросил он как-то устало, садясь за руль. «Ага». Нужно еще ужин приготовить», — призадумалась я над текущим бытием и тоже скользнула на свое сиденье. «Сегодня моя очередь», — Глеб скривился. «Но я же не против готовки», — попыталась запротестовать я, считая, что меня за какую-то провинность водворяют с кухни. «Я?» — начал было Глеб, но его отвлек звонок телефона. «Да». Не ожидая ничего хорошего, ответил он. Его хмурое лицо помрачнело еще больше. «Сейчас приеду!» «Что случилось?» Полюбопытствовала я, когда он убрал телефон от уха. «Вызывают в школу! Там Неля что-то натворила!» Уже веселее хмыкнул он. «Отлично! Поехали!» Воодушевилась я. Глеб с сомнением на меня посмотрел, но против ничего не сказал. Значит, мне можно в кои-то веки похулиганить еще и в школе. К тому же было очень интересно, чего там приличная тихая девочка Нелли учудила в первый же день в школе. И какие же черти водятся в этом омуте? — Не переживай, — попыталась успокоить я Глеба. — Там наверняка какое-нибудь недоразумение случилось. Шикарный мужик вымученно улыбнулся. — Не думаю. Городко ответил он. Как оказалось, ждали нас в кабинете директора школы. Когда мы вошли, грозная женщина неопределенного возраста сверлила неприязненным взглядом Нелю, сидевшую напротив неё. Рядом хныкал юноша лет пятнадцати с забинтованным носом. Подбородок его был в разводах крови. Я тут же ощутила гордость за нашу девочку. Парень ее на две головы выше, а она до носа достала. — Мы родители Нелли, — сообщил Глеб с порога. — Да, я вас помню, — неприязненно отозвалась директриса. — Сейчас подойдет отец покалеченного ребенка и... Лично мне хотелось бы узнать, а что, собственно, случилось? Вмешалась я в ее начавшийся монолог, который мог затянуться на неопределенное время. «Ваша дочь избила ученика девятого класса», — ткнула она пальцем скулящего парня. «У нас приличная школа, и я не потерплю, чтобы вновь прибывшие негодницы с синими волосами ломали носы ни в чем не повинным детям». «Нос я вправила», — мрачно сообщила Нелли, с опаской взглянув на отца. «Подождите!» — я выставила вперед ладонь. «То есть тринадцатилетняя девочка, по вашему мнению, могла избить вот этого полувозрелого индивида?» Восхитилась я. «Конечно! Есть куча свидетелей, которые все это видели!» Истерично заявила женщина. «Хорошо!» — согласилась я, мысленно потеряв ручки. «А в результате чего разгорелся конфликт? Не могла же наша дочь без причины напасть на мальчика!» «Кажется, сейчас будет весело». «Нелля!» — повернулась я к девочке, не дав директрисе вмешаться. «Он попытался отобрать у меня телефон, потому что он у меня новый!» Нелля опустила голову. «Он тебя бил?» — напряглась я. Глеб, стоящий рядом, закаменел. «Не успел. Он в меня стулом только бросил», — почти прошептала девочка. Я успела схватить Глеба за локоть, чтобы он не рванул и не навалял малолетнему щенку по невыросшим достоинствам, в его случае скорее недостаткам. — Она врет! — завизжала была директриса, но была остановлена. — Тихо! — рявкнула я на весь кабинет так, что стекла в окнах задрожали. — То есть моя дочь должна была отбиваться от напавшего на нее старшеклассника, который ее в два раза здоровее? «А вы в это время бездействовали?» — угрожающе прошипела я. «Это неправда!» — директриса взбледнула. «Нель, драка была в классе?» — склонила я голову набок «Да, где информатика проходит?» Девочка, кажется, поняла, что ее винить никто не собирается, и воспряла духом. Он утром у начальных классов мелочь отбирал у маленьких. Я ему сделала замечание и рассказала все учительнице. А последним уроком у нас информатика была. Он туда ввалился, когда почти все вышли, и попытался отобрать телефон, когда я папе хотела написать, что уроки закончились. Я не отдала, тогда он бросил в меня стул и чуть в компьютер не попал, после чего заржал и заявил, что мне все равно никто не поверит. И вообще его папашу эту школу купил. «Ах ты, вруша!» Директриса протянула скрюченные пальцы к девочке, но не успела ничего сделать. «Она не врет. Мне только что прислали видео из системы безопасности школы». Глеб повернул телефон в сторону конфликтно настроенной женщины и выгнул бровь. Картинка четко говорила о том, что Неля говорит правду. «Кто вы такой?» Директриса позеленела и грузно опустилась в кресло. У нас защищенная система. Где мой сын? Обернулись мы все на вопль вбежавшего в кабинет мужика. Кто его обидел? Альбертов! Расплылась я в улыбке. Как тесен мир и как мал наш город. Ну, может, и не мал, но где только знакомых не встретишь. Ворвавшийся папаша несовершеннолетнего оболтуса резко затормозил, узрев мое довольное лицо. — Что здесь происходит? — он глянул в сторону пострадавшего сыночка, но спрашивал явно не его. — А что ж вы, господин Альбертов, новыми гаджетами ребенка не балуете? А карманными деньгами? Чего он грабежом занялся и на нашего ребенка напал? — ласково спросила я, крепче сжав локоть Глеба. который хрустнул пальцами и недобро смотрел на вошедшего владельца ночных клубов. «Как напал?» — моргнул наш оппонент два раза. «Какого ребенка?» «Знакомьтесь, наша дочь Неля». Мне пришлось отпустить Глеба, удостоверившись в том, что карательную акцию он передал в руки мне. Я подошла к девочке и приобняла ее за плечи. Альбертов вдрогнул и перевел взгляд на бело-зеленую директрису. Потом вновь посмотрел на меня. «Я все возмещу!» — пробормотал он сквозь зубы. «И я требую публичного извинения. У ребенка тут стресс вообще-то». Горе-папаша злобно зыркнул на меня из-под бровей и пролепетал что-то вроде «Прошу прощения!» Я только фыркнула. Во-первых, кто так просит? Во-вторых, вот пороть их семейства некому. А при здесь вы, господин Альбертов? Пусть ваш сынок у Нелли просит прощения. Я сложила руки на груди и вновь ласково улыбнулась. Парень жалобно посмотрел на папеньку, но тот, скрипнув зубами, и прищурился, зло глянув на сына. «Я больше так не буду!» — проскулил парень гнусава «И все?» — не удовлетворилась я таким ответом. «Извините!» — все так же прогундосил парень. Я вздохнула и покосилась на Глеба, который, кажется, от этого представления начал получать удовольствие. «Все для тебя, шикарный мужик!» «Нелли, извини меня, я больше так не буду», — подсказала я парню. Дитятка вновь посмотрела на папеньку и послушно пролепетала. «Неля, прости меня, я больше так не буду!» Я радостно улыбнулась. «Ну, раз претензий к нам нет, а мне лень вас всех наказывать за халатность и покушение на жизнь ребенка, то так и быть, мы уходим. Но если еще хоть раз в сторону Нели посмотрит кто-то косо, то будет иметь дело со мной!» Я хищно улыбнулась и, прихватив девочку за руку, пошла прочь из кабинета. Глеб задержался на пару секунд, что-то шепнув взбледнувшему Альбертову. Ну, все напуганы, все расставлены по углам и осознали всю свою никчемность. — Круто! — выдохнула Неля, стоило нам оказаться вне пределов кабинета. -му -му — согласилась я. — Только вот скажи мне, ребенок. «Как ты смогла сломать нос этому киндеру-переростку?» Девочка тут же погрустнела. Меня мама в десять лет в кадетский корпус запихала, чтобы я не мешала ей с личной жизнью. В прошлом году забрала, решив, что меня там научили дисциплине, и проблем со мной быть не должно. Последнее она говорила совсем уже тихо, а я вспомнила, как она обувь ровно по линеечке ставит. А у нас там уроки самбо проходили. «Опупеть!» — выдохнула я. «Меня научишь драться? А то я из приемов только и знаю, как маникюром в глаз ткнуть. А я хочу научиться так же разговаривать с неприятными людьми». Водушевился ребенок, поняв, что ругать ее никто не будет. «Научу!» — пообещала я. «Кмм!» — вмешался Глеб в наш междусобойчик. «А с чего, Анфиса, тебя вообще в кадеты отдала?» Нелли вновь погрустнела. Она все время ворчала, что у меня плохая наследственность, которую уже ничем не исправить. Все время на тебя ругалась. Она искосо взглянула на отца. Я хмыкнула. «Ой, знала бы ты, насколько у меня плохая наследственность и дурная кровь! То за свою бы даже не переживала!» Успокоила я девочку.